159. Материя тонкого мира пластична. Это значит, что она легко поддается формовке. Чтобы здесь, на Земле, создать материальный предмет, надо приложить руки. Нужны инструменты, машины и всевозможные приспособления и аппараты. Но там все это не нужно. Все это заменяется мыслью, которой действует человек. Все создается там мыслью путем прямого и непосредственного воздействия на пластическую и легко подвижную материю тонкого мира. Мысли тотчас же выливается в форму. Энергии мысли эти формы творит. Можно, закрыв глаза, видеть внутренним оком те формы, которые проходят через сознание под воздействием мысли. Эти же самые формы существуют в мире незримом. Разница только в том, что человек, сбросивший тело, плотного мира уже не видит, но вместо предметов его видят формы астрального мира, среди которых немалое место занимают мысли, образы, создаваемые людьми, как живыми, так и умершими, то есть вне плотного тела. Каждый плотный предмет и все то, что существует на физическом плане, имеет свое отражение или двойник на плане астральном. Эти двойники физических предметов довольно устойчивы и создают видимость тонкую. Чем ближе к земле, тем больше похоже не на земное окружение человека. Но каждый земной предмет вытянут во времени, например, дерево от момента своего зарождения до конца. Там можно видеть эти формы уже не в разрезе времени, как на Земле, но взятые в целом от начала до конца. Там можно остановиться на любом моменте этой длительности. Также же вытянута и человека. Астральное клише представляет собой вот такую ленту любого явления от жизни отдельного человека до жизни планеты миров. Доступны архивы космической памяти не всем, и не все, но по сознанию исследователя. Там книг не нужно, можно учиться наглядно и видеть то, на что устремлена мысль. Возможности надземного существования изумительны и необычны. Но пути к ним подхода надо утвердить здесь, на земле, прорывая каналы устремлений в пространство. Для устремления там все возможно — для устремления утвержденного в сознании при жизни земной. Тем важно, значительно необходимо земное воплощение в теле, ибо служит трамплином для идущего к беспредельному познанию духа. Мысль, утвержденная в сознании на земле, получает возможность своего развития и завершения там.